Глава пятая. Мы подумали и решили сразу выяснить, кто это за нами ехал и чего им от нас было нужно. А поможет нам в этом прошедший ночью дождь, от которого на проселочных дорогах еще остались лужи. Сначала надо было удостовериться, что это не случайные водители, а бандиты, которые охотились за нашим грузом. Лучше перебдеть, чем недобдеть, но и нападать на обычных людей никто из нас не собирался. Я чуть замедлился, выбирая, где свернуть, постоянно поглядывая в зеркало заднего вида. В Тойоте-Кресте, которая тоже сбавила скорость, сидели три человека, но видно только их силуэты. Понятно, что этих троих мало, чтобы захватить джип, в котором есть оружие, Думаю, где-то дальше будет засада, где нам перекроют дорогу или пробьют колеса, а то и вообще расстреляют, смотря насколько они отморожены. Трассы здесь одна до самого Новозаводска, но можно было ехать через степь. Оторваться от погони, конечно, можно, тем более у нас внедорожник, а у них седан. Да и если нет мобильной связи у нас, то нет и у них. Но Машуков предположил, что раз они так нагло едут, не пытаясь скрыться, то это может быть банда, которая этой трассой кормится. В этом случае у них может быть радиостанция, чтобы они смогли связаться с остальными, и тогда все будут знать, куда мы едем. Мы молчали, сосредоточились на деле. Будет один шанс, но если выйдет все сделать грамотно, то обойдемся без перестрелки и кучи трупов. Правда, придется их крепко напугать и проучить. Я проехал мимо одного пологого съезда на проселочную дорогу. Им, судя по многочисленным следам и колее, часто пользовались другие машины, кому было нужно ехать через степь. Для легковушки этот спуск очень удобный, и нет глубоких луж. Креста тоже проехала мимо этого съезда. Они держались от нас примерно в сотни метров, но ехали с такой же скоростью, как и мы. «Вот здесь», — сказал я, замедляясь. «Готовимся, мужики». Мушуков оглядел всех. У бывшего капитана было больше боевого опыта, чем у остальных, так что боем будет командовать он, если начнется пальба. Тут я сам поставил его ответственным. Креста позади нас тоже начала ехать медленнее. Я свернул с трассы на проселочную дорогу. В этом месте съезд более крутой, да и две огромные лужи не располагали к тому, чтобы срезать путь здесь. Джип затрясло, несколько раз меня подбросило в кресле. Руль я держал с трудом, но внедорожник пробивался вперед. Я объехал одну лужу, потом еще одну, побольше, и выехал на твердое место. «Можно гнать дальше, но тогда нас перехватят где-то в степи, ведь основные направления они наверняка знают. Надо их встречать на наших условиях». «Как договорились», — тихо сказал Машуков. «Если они свернут за нами...» «Уже, я чуть сбавил скорость». «Они сворачивают». «Я готов», — Слава перехватил сайгу поудобнее. «Ну и подарок их ждет». «Готов», — отозвался Женя. Тут уже совпадений быть не могло, ведь их Toyota Креста» с задним приводом совсем не подходила для езды по такому бездорожью. Если бы водитель той машины для чего-то хотел свернуть в степь, он бы воспользовался предыдущим съездом, так что эти явно следовали за нами. Но пока не прибыли их друзья, надо пользоваться нашим преимуществом. Первую лужу они проехали, но застряли во второй. Двигатель креста зарычал, задние колеса прокручивались на месте. «Вот и попались», — сказал Женя, хитро поглядывая на них в зеркало. «Погнали», — произнес я. «Делаем вид, что мы ничего не заподозрили и хотим помочь. Я дал задний ход и опустил стекло». Женя держа лыж в руке, сидящие позади Славы и Денис Машуков уже подготовили две сайги. Стрелять готовились только в самом крайнем случае, если те сами полезут за пушками. Из креста вылезли два мордоворота в ярких спортивных куртках. Типичные братки, таких я уже навидался. Один торопливо вышел из лужи и начал встряхивать замоченные ноги, второй выбрался следом, чуть не споткнувшись. Водитель остался внутри, он продолжал давить на газ. Брызги грязи летели из-под колес, но выбраться они не могли. Оружие братки не доставали, но руки держали в карманах. В машине был всего один человек, за него отвечал Слава. «Пора, идем по плану». Я высунулся из окна и крикнул. «Ну что, мужики?» — я усмехнулся. «Застряли?» «Ага». Гнусава произнес самый здоровый, с золотой цепочкой на бычьей шее и прищурился, глядя на меня. «Вытащи, братан, в долгу не останемся, отвечаю. Возьми на буксир. Сначала побазарим». Двери джипа резко распахнулись. Сразу, не мешкая, вылетели капитаны Слава, оба с готовыми к бою с Айгами. Братки от удивления выпучили глаза. «На землю!» рявкнул мушуков очень громким голосом. Руки на виду! Милиция! Из машины! В унисон снимарал слава на водителя. На землю! Милиция! Внезапности крики милиции помогли. Слишком самоуверенные бандиты и не думали, что мы окажем такое сопротивление, поэтому упрашивать их не пришлось. А серая форма, как у Амона, помогла их убедить быстрее. Женя, чуть хромая, вышел следом, держа готовый к бою пистолет. Он прикрывал, а сейчас следил, чтобы братки разлеглись на земле и даже не думали доставать оружие. А я прошел к машине прямо по луже. Мы все были в форме, так что на ногах у меня были высокие берцы, и воды я не боялся. Как и думали, в бардачок была вмонтирована радиостанция с переговорным устройством и множеством каналов, Сейчас она молчала, только тихо потрескивала. На заднем сидении лежал помповый дробовик, который они не успели взять, и длинный охотничий нож хищного вида. Посмотрел на всех троих бандитов, лежащих на земле. Братва явно не ожидала такого поворота событий. Обычно они сами вели себя агрессивно. Тормозили фуры, грабили, избивали дальнобоев и обычных водителей — Отбирали тачки у перегонщиков. Главное, чтобы цель никто не прикрывал. Явно не думали, что однажды нарвутся на тех, кто даст ответ. Ну, все когда-то бывает впервые. «Где засада?» — спросил я, подходя ближе. «Где засада?» — спрашиваю. «Какая засада?» — сдавленным голосом кричал тип с цепочкой, лежа на земле. «Вы что, гоните? Какая засада?» «А кто за нами ехал, а?» — яростно вскричал Машуков. «Я ваши морды бандитские издалека заметил. Нас грабануть хотели? Лохов каких-то увидели?» «Урою, суки!» Он размахнулся ружьем с таким видом, будто хотел врезать прикладом по голове. Женя сделал вид, что хочет его успокоить. Все по плану. «Да погоди, Денис, чего сразу мочить-то? Давай поговорим сначала». «Потом замочим», <хе> — он подмигнул мне. Слава не спеша обыскал их, нашел пистолеты. Один ТТ, один переделанный газовый, а у братка с цепочкой был ствол незнакомой мне модели. Большой, с черными щечками на рукоятке, какой-то импортный. «Ого!» — Слава показал оружие нам. «Коваль, волк, смотрите, чехи сделали!» «В смысле?» — Женя удивился. «Они уже стволы начали клепать?» «Не, не эти чехи, а те, которые чехословаки!» «Чешская сброевка!» — медленно прочитал Слава надпись на затворе. «Короче, вы чё, пацаны-охотники? На кого охотитесь в здешних степях?» «Слышь?» — он наклонился над бандитом с цепочкой и ткнул стволом. «Так и что здесь забыли с такими игрушками?» «Где засада?» — повторил я, вставая рядом с водителем. «Лучше не злите нас». Посмотрел на дорогу, но трасса пустовала. Где-то вдали ехала фура, но дальнобойщик точно проедет мимо разборки. Так и вышло. «Так где?» — Машуков заорал так громко, что бандит рядом с ним пригнул голову еще сильнее. «Где, мать вашу?» Хорошо, что мы взяли капитана, ведь ни я, ни остальные парни так кричать не умели. Наконец, весь наш рев сработал, у одного бандита сдали нервы. «Замогу это им на трассе», — торопливо сказал водитель. «Взяли бы возле кафешки, если бы вы пожрать остановились, или дальше на самой трассе шипы бы разложили». «Кто навёл?» — спросил я, наклоняясь над ним. «Видели на посту у гайцев?» — продолжал водила. «Там наш стоял недалеко. Видел в машине стволы и калаши разобраны. Решили брать с пацанами сразу на дороге, но быстро, пока никто ничего не понял». «Ты хоть знаешь, на кого наехал?» — поднял голову бык с цепочкой на шее. «Мы...» «Это ты не знаешь, на кого наехал?» — я подошел к нему. «Это вам повезло, что мы вас сразу увидели». «Если бы мы добрались до засады, наши парни всех бы вас там покрошили без предупреждения. Я знаю, на что они способны». Я отошел, потирая поясницу. Ветер усиливался, с юга опять шли тучи. Очередной дальнобойщик проехал мимо, следом ехал еще один. Но на дороге нет ни одной бандитской машины. Бандиты в кресте ехали одни, а их сообщники ждали в засаде, Не особо крупная эта группировка. Или решили, что риск небольшой. «Так, мобильной связи здесь нет», — тихо сказал я своим. «У них только рация и оружие. Это надо отобрать. Женя, помоги, а вы, мужики, смотрите за ними, и чтобы никто не подъехал». Женя следом за мной подошел к машине. Из салона он достал помповый дробовик и рассмотрел. «Винчестер!» С чувством произнес, он и хмыкнул. «Лучше твоего Мозберга?» — спросил я. «Скажешь тоже. Лучше моего Мозберга ничего нет. На охоту бы еще съездить, а то оружие не покупали». Женя начал разряжать оружие, дергая цевьё. Патроны падали прямо в воду. Парень открутил толстую гайку у цевья, отсоединил само цевьё, потом вытащил ствол из рамы, и всё это тоже отправилось в лужу дачной охоты!» <с> Вдвоем мы вырвали радиостанцию, и она тоже оказалась в воде. Ключи я вытащил и захватил с собой, как и найденное оружие. От всего хотели избавиться по дороге. Даже если бандиты заведут свою тачку, перемкнув провода, им же еще надо вытащить машину из грязюки. Сомневаюсь, что это выйдет легко, особенно когда Женя с довольным видом посматривал то на найденный в машине охотничий нож, то на колеса. Ну а что? Урок надо преподать такой, чтобы запомнили, иначе такой урок получили бы мы сами. Мобилы потребовал я у бандитов. Была всего одна, из нее я вытащил батарейку и отправил в воду. Хозяин не возмущался, просто лежал. Да и сложно возмущаться, когда рядом с ними ходил капитан Машуков, который из молчаливого мужика превратился в какого-то злобного терминатора. Он с таким свирепым видом смотрел на них, что в корне пресекал любое сопротивление. «Увижу вас еще раз», — грубо и отчетливо произнес он. «Закопаю». Наконец, убедившись, что они не только не смогут поехать за нами, но и вызвать подкрепление, мы отправились дальше прямо через степь по узкой проселочной дороге. Женя выбросил захваченные ключи в окно. Слава разбирал пистолеты и тоже выкидывал все по частям. — Можно оставить, волк? — спросил он, показывая трофейный чешский пистолет. — Хорошая игрушка. — Нет, вдруг он засвеченный? «Эх!» Слава снял затвор и вышвырнул его подальше. Радио не ловило, мобильной связи так и не появилось. Женя открыл бардачок и достал первую попавшуюся кассету и вставил кассету в магнитолу. «Из колонок раздалось «Я тебя нарисовал» группы Нэнси». «Пока едем степью», — сказал я. «И там дальше через Цасучей, если я правильно помню дорогу». «Можно до нашего района потом спокойно доехать». «Ты когда тут успел дороги выучить?» — удивился Женя. «А, тут несложно», — я махнул рукой. «Пока эти вернутся на попутках, пока до своих дозвонятся с ближайшей кафе, времени много пройдет и...» «Мать его! Слышали?» «Ага», — Женя вздохнул. «Походу, наехал на что-то». Я остановился, мы вылезли и осмотрелись. Заднее колесо приспустило, благо у меня была запаска. Мы со Славой начали менять, пока Мушуков и Женя оглядывали дорогу. Оружие не показывали, оно лежало в салоне под рукой. Один раз мимо нас проехала шестерка с местными парнями, которые внимательно смотрели на нас, но не остановились. Вскоре показался трактор, водитель которого предложил помощь за бутылку, но мы отказались. Потом на коне проехал Чебан, пастух. Он провел мимо нас стадо коров. Поглядывал с опаской, опасаясь, будто мы решим застрелить какое-нибудь на мясо. «Погнали!» Я вытер руки, когда закончили. Еще пара часов езды по степи, далеко от населенных пунктов, но вскоре вернулись на трассу. Вряд ли та банда рискнет ехать в чужой район, где местные бандиты с трассы вполне могут расстрелять чужаков на месте. Через полтора часа мы, наконец, доехали до Новозаводска. Надеюсь, пока нас не было, в городе не устроили очередную кровавую разборку с десятками трупов. Женя выдохнул только когда мы доехали до конторы и выгрузили все стволы в комнату хранения оружия. Там мы все внимательно пересчитали и разложили по шкафам. Уже в понедельник нам все нужно будет тащить на регистрацию. а Женя вытер лоб, листая журналы. Ну и денек. А че время-то? Уже можно домой? Восемь вечера, сказал я. Давай Кирюху встретим с автобуса, и я вас домой увезу. А в понедельник продолжаем. А на выходных теперь будет усиленная ночная смена — И надо оставить парням ружья. Как все оформим, будут заступать на дежурство с пушками официально. Ладно. Он запер двери оружейки своими ключами и проверил сигналку. Вот теперь-то у меня начнется работа. Главное, что все убрали под замок. Буду спокойнее. Женя повесил ключи на шею и подмигнул всем. В это же время городской рынок. Дон отморозок, Мишаня! Отвечаю!» Мишаня Дунаев сидел за столом в кабинете в здании администрации рынка. Вместо погибшего Луки был назначен временный управляющий, но он просто выполнял представительские функции и ставил подписи. Реальной власти у него не было. Даже в роскошный кабинет его не пускали. Рынок пока держали остатки бригады Луки и немногочисленные бывшие богатовские. Вот только удерживать богатый участок было сложно. Гош очень хотел вернуть себе утерянное, откуда его выбили. Но Гоша опасался атаковать рынок всеми силами, ведь тогда в спину мог ударить Крюков, а Эдик не сомневался, что эти двое попытаются договориться. Если бы не этот вор с его блатными, мясокомбинат уже бы обосновался здесь навсегда. Только у блатных почти не было людей с боевым опытом, зато они были у Мишани. Правда, их совсем мало, поэтому в бригаду постоянно искали новых кандидатов, и у каждого было свое задание. Два кандидата прямо сейчас сидели перед Мишаней. Они свое дело запортачили и залегли на дно. Их едва отыскали и привели сюда для ответа. «Отморозок он». Андрей, тощий, со скошенной лбом, показывал на Олега, прыщавого парня, который постоянно шмыгал носом. Зашли в магаз, начали бабки брать, а там пацан какой-то зашел, а этот отморозок взял его и сразу завалил. Наглухо, по беспределу. «И чё?» — огрызнулся второй. «А если бы это Пивзаводский был, что бы тогда? Положил бы он нас, пока ты там тормозил?» «Да задолбали оба!» Мишаня вздохнул. эти и нойте». «Все, валите отсюда, еще не решил насчет вас». Он посмотрел на обоих и рявкнул. «Вон отсюда!» Оба выскочили. Мишаня отошел к шкафу, где стояла бутылка грузинского вина, на которой его подсадил Эдик. «Брать придется обоих, они теперь повязаны, и так просто слезть не смогут. Оба тупые, но куда деться?» Глядишь, со временем из них выйдет что-то путное. Ну или сдохнут, главное, чтобы прикрывали действительно важных бойцов. Мишаня расселся за столом, где совсем недавно восседал Лука, на этом самом месте, а напротив него всегда сидел Богатов. Самого Мишаню сюда никогда не звали. Майор его не любил, но держал при себе. И вот как все поменялось но это не стоило ничего, главное — удержать рынок, ведь все, что было до этого, только подготовка, и очень нужны люди и оружие. Было сложно с людьми, а еще хуже — с оружием, ведь все пушки раньше добывал богатов. Когда его завалили, контакт с военными исчез, и новых пушек больше не было, как и патронов. Дверь открылась, вошел брат Мишани, Паха. Они переглянулись, Мишаня налил немного в бокал, но брату вина не предложил. Итак, алкаш, в свои-то годы. «Мишаня, тема одна есть». Паха сел в кресле напротив и вытянул ноги. «Знаю я твои темы», — Мишаня поморщился. «Опять какая-нибудь хрень». «Да, блин, буду, сейчас точно все пробил», — с жаром сказал брат. «Про стволы. Есть одно место, где можно взять много». А нам как раз надо. Говори. В общем, у меня пацан знакомый есть. Сева. Помнишь его? Мы еще перед армейкой тогда с ним пошли. Да ты не про Севу, а про стволы. Мишаня обозлился. Ща. У него, помнишь, кем батя работает? И кем? Не помнишь? Да говори уже, не выдержал Мишаня. В разрешительной системе у ментов, объявил Паха. «Батя Севы проговорился вчера, а я просто пробивал сегодня что и как». «Ну и чё? Вот помнишь тот Чоп? Я там пацанов тогда хотел к нам позвать». «Ну и...» — Мишаня налил себе ещё вина. «Да вот им недавно разрешение на пушке, оказывается, выдали, и они поехали в Читу за ними», — с жаром говорил Паха. «Я к Севе заходил пивка попить, а батя его, алкашина же, помнишь?» Сразу подтянулся, трубы горели. «Дальше. Не тормози, говори быстрее». Жаловался он, что работы было до хрена, чтобы это все оформить за один день. И будет еще больше, когда они все эти пушки и притащат регистрировать. Кто-то из начальства их тряс, чтобы ускорились. Батя Севы всем занимался, вот и злой. И эти чоповцы сегодня вернулись из Читы. Я поджерик видел у их конторы. И Славку Шевцову он пиво покупал. Хм, Мишаня задумался. Интересно. А сейчас где все это хранится? В конторе у них? Да, у них в конторе. Паха поднялся, опираясь на стол. Я же там был. Кстати, там, походу, в подвале у них сейф или что-то такое. Чё думаешь, у Эдика Медвежатника стоит попросить? Или так, ключи забрать и так наехать? «А ключи у кого?» — спросил Мишани и задумался. «Вдруг там сигналка. Надо все перетереть. Короче, что, где и как. Но интересно, что там есть». «Так а я тебе про что?» — Паха засмеялся. «Говорю же, нормальная тема. Пушки и патроны нам пригодятся». «Как там было, Николаич?» — с усмешкой спросил Крюков. «Как он говорил в фильме, Том?» «Ты про что, Иваныч?» Оба развалились на заднем сиденье БМВ. Колонна пив заводских машин ехала за город, на старый станкоремонтный завод, который уже несколько лет не работал. «Да ты кассету вчера приносил. Фильм русский, новый». Крюков хлопнул себя по бедру. «О, вспомнил. Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Оба засмеялись. Колонна машин тем временем продолжала путь на стрелку. На улице совсем стемнело, фары освещали пустынную дорогу и пролетавшие капли слабенького дождя. БМВ иногда трясло на ямках. «Мне больше понравилась другая», — душман задумался, вспоминая фразу. «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. И обе вполне себе подходят под нашего Гошу». «Как думаешь, что он мутит опять?» — Крюков достал сигареты. «С рынком?» «Да, не может он этого этика сдвинуть. А тот у него рынок почти отжал. Любит Гоша жара загребать чужими руками». «У него уже и людей мало», — Крюков потер подбородок и вздохнул. «Да и у нас тоже, чего уж тут». Они замолчали. Оба вели себя расслабленно, в отличие от водителя и охранника на переднем сидении. Эти двое на таких крупных стрелках еще не были. А «Вот твои товарищи не в курсе, что это за гости с Кавказа приехали?» — спросил Крюков. «Их тут по всей области менты караулят. Вдруг Хедик их позвал. Ворота с боевиками постоянно мутят, и стволы им продают, и все остальное». Слышал же, как недавно одного полевого командира короновали на зоне. «Не думаю, вряд ли они связаны», — Душман нахмурился. «Один мой знакомый говорил, что ищут очень крутого типа. Генерала Дудаева, говорит, лично знал. Сейчас с Басаевым водится. Хотя это слухи, сам знаешь, чекисты любят жути нагнать. Но проговорился, что это Умар старханов Слыхал про такого? Не. -а. Крюков затушил сигарету в пепельнице, которая находилась в двери. И что он у нас забыл? Скорее всего, он здесь из-за оружия. Им надо новые поставки налаживать. Ну или разбираться, кто их сдал, кто знает, душман развел руками. Тут же недавно одного боевика как раз взяли на этом, вот как раз когда богатого грохнули. Тот тоже был у Старханов, кстати, Братья вроде бы. Я к тому, что вряд ли он этика знает. Но вот с оружием может к нам прийти. Что тогда делать будем, Иваныч? У нас пацанов С Чечни много, Крюков нахмурился. Если его примем, братва не поймет. Но если не примем, он к Гошу или к Эдику подойдет. Короче, Николаич, поглядывай, что и как. А пока. Колонна машин заехала на территорию завода. Душман поглядел на руины корпусов, где должны были засесть его люди, на случай, если Гоша решился на провокацию или провокацию решит устроить кто-то еще. Через другие ворота, почти одновременно с ними, въехала другая колонна. Машины остановились, освещая фарами грязный пятачок, покрытый разбитым асфальтом и маленькими лужами от дождя. Братки с обеих сторон выбирались наружу, брали калаши, дробовики, пистолеты и гранаты. Сегодня пивзавод взял самых боеспособных своих бойцов, включая ветеранов Афгана, Чечни, Карабаха и прочих горячих точек. Мясокомбинат тоже выделил лучших бойцов, какие у него были. Видно высокого черепа, который отдавал приказы своим людям. Разборки со стрельбой не ожидалось, но все могло пойти не так. — Погнал я, Николаич, — сказал Крюков, глядя на мощную тушу Гоши с другой стороны. Давненько таких больших стрелок не было. Даже соскучился. — С Богом, Иваныч! — произнес душман а мы прикроем. Оба пахана вышли вперед.